Твердый знак. Когда твердый знак был еще маленьким, у него был не совсем такой внешний вид, как сейчас, но тогда он тоже был похож на замочек, даже еще больше, и на него все запирали разъяренных зверей в клетках, необъезженных коней в стойлах, отъявленных преступников в темницах. А это потому, что древние люди были недоразвитые и всего боялись. Даже если дверь в подъезде скрипнет, древние люди сразу испуганно прятались и думали, что это сверхъестественная сила пришла. А сверхъестественных сил никаких не бывает, ни одной. Только этого древние люди не понимали, сколько им не объясняй и они кричали от страха своими дикими голосами и сразу во всё стреляли своими смертельными стрелами. Или наоборот, окружали это плотным кольцом, а потом куда-нибудь заточали, например, в клетку, или в стойло, или в темницу. Вот. А потом древние люди начали развиваться и развелись до современных людей. Ну, и они стали умными и отважными, как мы, и усмирили всех разъяренных зверей, даже превратили их в домашних. Как кошка, или собака, или свинья. А коней они всех объездили, а отъявленных преступников перевоспитали. И уже им стало не страшно. И они начали выбрасывать замки на свалку. Но один не выбросили. А отполировали. И назначили твердым знаком, чтобы он запирал в словах разные части, а то они отвалятся. И твердый знак стал их запирать, и у нас ничего не отваливается в словах, и мы преспокойно живем дальше.